Глава 16. В покоях царя. Оказавшись внутри покоев царя, я тотчас увидела и его самого. Правитель Аквелая безмятежно спал за прозрачной занавесью кровати с балдахином, даже не подозревая, что эта ночь может стать для него последней. Несколько мгновений я не могла пошевелиться, накрыла новой волной паники. Я в покоях самого царя. Проникла сюда украдкой усыпив охрану. Да что я ему вообще скажу, если он проснётся? Как оправдоваться будешь, Тая? почти беззвучно пробурчала под нос себе. А я ведь и не потрудилась придумать себе на этот случай какую-нибудь легенду. Нельзя меня назвать предусмотрительной. Однако, постойте. Пожалуй, стоит убедиться, что царь вообще живой, что его ещё не успели отравить до моего прихода. Хоть я и полагала, что раз уж химеры были на страже, то никто не мог сюда проникнуть. Но вдруг горнальцы сумели отыскать возможность, о которой я даже не подумала. К ложе государя я подходила, стараясь едва касаться ногами пола, очень медленно, очень осторожно. Остановилась в двух шагах, ближе подходить побоялась. Посмотрела сквозь прозрачный полог. Длинные белоснежные волосы царя разметались по подушкам. Голова была чуть наклонена в бок, а обнаженная грудь, не прикрытая белый шелковый престеней, размеренно вздымалась. Государь Аквилай был определенно жив. Испал как младенец. Я почувствовала укол стыда из-за того, что наблюдала за спящим, спящей беззащитной перед чужими взглядами. А я, я, я, стыдись! В твоем возрасте стоять и глядеть на полуголового спящего мужика – это почти стыдно, сказала я себе. Ты подросток что ли? Однако вопреки адресованным самой себе упрекам не отошла, а сделала еще один шаг ближе. А ведь красивый мужик. В прошлой своей жизни я таких никогда и не видела. Даже актёром далеко. Вон какой профиль точёный. Лоб высокий, нос ровный, подбородок волевой, слегка разделённый неглубокой ямкой. Скулы приподняты, рот довольно приятно выглядит, однако. И верхняя часть тела ничего так. Умеренно рельефная грудь, живот, руки. Тая, перестань глазеть, одёрнула я себя. Итак, что мне нужно делать? У меня задача спасти царя. И если на его жизнь этой ночью будет кто-то покушаться, О покушатся ангуда планировала именно этой ночью. Будить я его не буду. Это черевато для меня проблемами. Значит, надо ждать. Найти здесь в царских покоях тёмный угол, спрятаться там и ждать, когда явится царь убица. И схватить за руку на месте преступления. А там уже и царя будет можно. Пусть проснётся и увидит, что на него покушались. План показался мне годным, и я огляделась в поисках местечка потемнее да поукромнее. В противоположной стене в темноте комнаты Освещённый только луной, выделялся арочный проход в соседнее помещение. Так, а там что интересно? Продолжая едва касаться пола и стараясь не шуршать сильно юбками, я двинулась в ту сторону. Достигла арки и обнаружила за ней что-то вроде небольшой купальни. Мраморная круглая ванна, достаточно просторная, была врезана прямо в пол. На поверхности воды играли блики лунного света. Отлично, решила я, здесь и спрячусь. В этой маленькой личной купальне царя Однако стоило мне так подумать, как я услышала тихие звуки, осторожные, словно крадущиеся шаги, и доносились они из коридора. Я сглотнула нервно. Ну вот и убийца пожаловал, промелькнуло в голове. А тут неплохая слышимость, однако. Выходят и мои шаги были точно так же слышны здесь. Удивительно, что царь до сих пор не проснулся. У него этой ночью визит за визитом, не царская почевальня. Проходной двор. Мой взгляд метнулся к царскому ложу. Царь не пошевелился, его сон был по-прежнему крепок. Я даже головой качнула от досады, мог бы и более чутко спать, ей богу. Шаги приближались, когда они затихли возле самой двери, я вдруг осознала, что стою напротив арки в струях лунного света, и тому, кто зайдет сюда, моя фигура сразу же бросится в глаза. Надо отойти подальше в тень, сказала я себе, сделала шаг назад, еще один, еще. Услышала, как очень коротко скрипнула дверная ручка. На всякий случай сделала еще один шаг. И за спиной раздался тихий всплеск. Кто-то схватил меня сзади. От неожиданности вскрик застрял у меня в горле. Мгновение, и моё тело погрузилось в воду. Почувствовав, как одежда точа соблепила меня, я попыталась вырваться из удерживающих меня рук, но вместо этого оказалась прижата к мраморному бордюру ванны сильным телом. А большая ладонь зажала мне рот, подавляя крик в зародыше. "Тихо", услышала я шёпот, ванзившийся мне прямо в ухо словно жало. Голос подавляло и подчинял. Ни в силах сопротивляться, ему я оцепенела и вскинула глаза, и тотчас они поползли на лоб. Прямо передо мной, всего в нескольких сантиметрах, было лицо самого правителя. Белые брови в разлёт, строгая линия рта, холодный взгляд, пригвождающий меня к месту. Царь. Потрясение вытеснило из моих мыслей все недавние намерения. Постойте, это это как вообще возможно? Царь спит в своей постели, разве нет? Я же только что своими глазами И из смежного помещения снова донесся короткий скрип. В этот раз открывающиеся двери. За следом шаги. Кто-то вошел в комнату. Вместо того, чтобы пялиться в лицо царя, я вывернула шею, как могла, чтобы посмотреть назад и увидела крадущуюся от двери черную фигуру. Судя по одежде и телосложению, широкие плечи, крепкие руки, высокий рост, узкие бедра, это был мужчина. Он был облачен в узкие черные штаны и подобие куртки. Нижняя часть его лица была прикрыта тканью, а волосы собраны в косу. Я услышала тихий звук, почти на духом, и поняла, что это был свист воздуха, который царь втянул в себя сквозь зубы. Похоже, государь понял, кто к нему пожаловал. А я-то ждала визита гости, но убийцей оказался мужчина. Разве у Ангуда были слуги-мужчины? Неужели я ошиблась? Фигура в чёрном медленно и осторожно приближалась к ложу царя. Сейчас шаги человека были неслышны. Пол в царских покоях был укрыт коврами, которые глушили звуки. Приблизившись к ложу, Фигура в чёрном замерла перед прозрачным пологом. Я ждала, какими будут действия убийцы дальше, но тот не шевелился. Это показалось мне странным, и я повернула голову, заглядывая в лицо царя, как будто хотела спросить у него, что происходит, почему убийца ничего не делает. Однако вместо этого почему-то скользнула взглядом ниже, и тотчас обнаружила, что мои ладони упираются в грудь царя, соприкасаясь с голой кожей. На вид он холодный, как льдина, а на ощупь ничего, тёплый. даже горячий, подумалось мне. О чём я думаю? Тут убийца в нескольких метрах, а я царя лапаю. Взгляд царя был прикован к тёмной фигуре возле ложа. А ведь я облегчила убийце задачу, усыпив химер. Промелькнуло у меня в голове: "Но ничего не поделаешь. Не могла же я позволить ему убить их всех, чтобы убрать с пути". Снова повернула голову, насколько это было возможно, чтобы не свернуть шею. Я увидела, как убийца опустил руку в один из карманов куртки и достал прозрачный флакон. На дне этого флакона было что-то черное и небольшое по размеру. Подняв руку, убийца тихо откинул прозрачный полог. Потом откуприл флакон и наклонил его, словно высыпая что-то на ладонь. Когда он опустил флакон, я увидела, как что-то маленькое и черное движется по его ладони к пальцам. Паук. Уверенности не было, но преследовало чувство, что глаза и чутье меня не обманывают, даже на таком расстоянии. Эй, постойте! Вдруг осенил меня. Это ведь не жук-ша? Та самая вампирша-полухиха, которую обнаружил на мне царь, одновременно спася мне жизнь, рука убийца в чёрном потянулась к лицу того, кто спал на царском ложе. Это двойник царя? спросила себя я. Припоминалось мне, что даже в моём мире, в прошлые века, у правищих особ часто были двойники, которые заменяли собой королей, царей и императоров, когда тем угрожала смертельная опасность. Я резко повернула голову и красноречиво раскрыв глаза пошире, уставилась на царя. Даже если жизнь северного правителя сейчас в безопасности, разве можно допустить, чтобы его двойнику мер? Это как-то не очень по человечески. Заметив моё беспокойство, царь сначала приложил указательный палец к своим губам, потом к моим, и едва заметно качнул головой из стороны в сторону, мол, не вздумай шуметь. Я сжала губы и снова повернула голову назад. В тот самый момент, когда рука убийцы вплотную приблизилась к лицу уже царя, и тут я увидела, как по пальцам убийцы сбежала маленькая многолапая тварь. Жукша. Точно, Жукша. Теперь связь между убийцей царя и теми, кто подсадил эту тварь-вампиршу ко мне, стала очевидной. В ней больше не было сомнений. Маленькая по Учиха заползла под волосы спящего лжецаря и исчезла. Интересно, двойник царя притворяется спящим или на самом деле спит? И почему царь ничего не делает? Ведь эта гадость сейчас вытянет из его двойника всю жизненную силу. Я снова бросила взгляд на царя. Силой надавила ладонями на его обнажённую грудь. ещё сильнее почувствовав жар кожи, и уже открыла рот, чтобы возмутиться, поскольку видела, что северный правитель ничего не собирается предпринимать. Он молча и неподвижно наблюдал и мне не давал пошевелиться. "Да как можно?" зырко и нацаряс с негодованием глазами говорила я ему. "Если этот человек всего лишь двойник, его жизнь не можно пожертвовать?" Белые брови царя чуть приподнялись от удивления. Голова наклонилась вбок. Самую малость он как будто изучал меня. Потом его голова качнулась в сторону царского ложа. Он кивком, как будто предлагал мне смотреть дальше. Убийца в чёрном сделал шаг назад. Свою миссию он, похоже, считал выполненной. Неужели царь собирается его отпустить? Почему ничего не предпринимает? Однако убийца не успел отступить и на два шага, как вдруг раздалось тихое потрескивание. Так потрескивает лёд, и звук этот шёл от царского ложа. Полог был откинут, поэтому сейчас я отчётливо видела спящего на постели человека. Но человек ли? Тело лжца царя сначала покрылось инеем, изо рта убийцы вырвался потрясенный выдох, а потом стремительно стало превращаться в лед. Увидев это, убийца резко поддался назад, явно намереваясь сбежать. Но в тот же миг тело из-за льда на постели царя пошло трещинами, и во все стороны брызнули осколки. Убийца закрыл голову руками, убегая от острых и крупных осколков льда, которые могли навредить ему. А лед упавший на пол уже тянулся к фигуре в черном, наползая на его ноги, сковывая их. И вот человек в черном уже не может пошевелиться. Лед словно срастил его ступни с ковром, добравшись почти до самых колен. А на пустой постели царя, где никакого двойника больше не было, среди белоснежных шелковых простыней лежал большой кусок льда, застывший внутри черной паучихой. В этот момент я почувствовала, как сила, прижимающая меня к мраморному бордюру ванны, ослабла.